Утром следующего дня решал вопросы с бюрократией. Сдал карабин в арсенал столицы. Также меня нашел новый адъютант комиссара, капитан Володин. Передал командировочное удостоверение. Разрешение на пребывание в столице, прот. аттестат. Замечу, что командировочное оформлено на месяц, не бессрочно. Я про такие вообще не видел и не слышал. К фотографу заехал, он передал пачку фотокарточек. Я, кстати, расплатился. А вечером этого же дня с военного аэродрома на самолете Ли-2 был направлен в тыл к противнику. Где-то в районе Брянска их должны скинуть, ОСНАЗ был. Я раньше сойду. Ночь машину чуть потряхивала, я в комбинезоне. Под ним фуфайка, пилотка, а так все обезличено. На базе ОСНАЗа получил. Уже через час сброс над лесом. Шагнул в темноту. А самолет полетел дальше, увозя полтора десятка молодых парней и двух девчат. Что за задание, не знаю, но рад, что от попутчика не отказались. Меня, к слову, сразу узнали из фото в газетах. И это, кстати, проблема. Немцам они тоже попадают. Хотя я этому рад, Разведчиком в стане врага мне точно не стать. Любой адекватный командир от меня откажется. Главное правило разведчика — неприметность что про меня точно не скажешь спасибо газетчикам а пока после мощного рывка от которого я чуть не потерялся опускался на лес по счастью не насадился ни на какой сук тут вообще хвойный лес был и опустился на мягкую почву отстегнув ремни в хранилище прибрал весь мешок ппыша новенький сдернул купол и свернув комком тоже прибрал У меня 700 килограмм свободного, есть куда убирать. После этого налегке побежал прочь. Тут лес, мне нужно найти место, где на месере взлететь смогу, и сразу прочь. Я не в курсе, где Якова держит сейчас. Придется поискать, беря знающих офицеров. Вот только топлива у меня едва до Берлина хватит, и все. Я сделал два схрона, где бочки с бензином, у немцев добыл. Один по пути был. А лечу в Берлин. А где я быстро найду нужную информацию? Только там, в канцелярии Гитлера. Да я и самого бесноватого не постесняюсь допросить, если он мне попадется. К сожалению, лес густой. Даже выбежал на дорогу, но и тут ветви склонялись над дорогой, что сверху то вряд ли видно. Вот так на мотоцикле по ней дальше и погнал. Надеюсь, что будет просвет. И был через 7 километров. Было сложно, разгонялся по дороге под деревьями, но успел разогнаться и поднялся в небольшое окно в листве. Дальше, поднимаясь выше, на километр, потянул к Берлину. Кстати, пока по лесу бежал, несколько групп окруженцев видел. Парни идут к столице, нагоняя передовую. А так летел именно к Берлину. Надеюсь, погода не подведет, что-то тучи низкие беспокоят, и доберусь. За одну ночь и добрался. Сам удивился, но на рассвете сел на дорогу. Я чуть отклонился на юг, но смог сориентироваться и поправил курс. Вот и указательный дорожный знак, что до Берлина осталось 30 километров. Самолет обслужил, но заправлять не стал. Решил тут добыть топливо. В баках осталось километров на 300. Переоделся в форму солдата вермахта, мой размер, шинель сверху, карабин за спину. Я оседлав мотоцикл, тот все нужные обозначения нес, опустил очки на глаза и погнал к городу. Там посплю, сняв где комнату.